Ноги у Зайцева гудели. Стоило закрыть глаза, как под веками возникали рамы, рамы, рамы, как бывает после рыбалки, когда весь день мерещится потом поплавок. Отрицательный результат тоже результат, напомнил он себе. Зайцев действительно обошел все отмеченные залы, и он действительно не нашел, что искал. Не было двух благовещений работ Боуца и Ванейка. Не было портрета Изабеллы Брант, не было женщины с гвоздикой Рэмбранта, обнаружения Моисея Воронеза тоже не было. Не было Мицетена Вато и карточного домика, того, которого изображал бедный убитый Тракторов. Его не было тоже. Большинство этих картин были крупными во всех отношениях и по размеру полотна, и по величине мастеров, которые их писали. Вещи цены немалой. Насколько Зайцев, конечно, мог судить из прочитанного. Возможно, его путеводитель, купленный у букиниста, действительно устарел. Но если верить книжке, Алексей Александрович не ошибся. Картины попросту исчезли из музея. «Ёпс», — сказал ему на это Нефёдов, когда Зайцев рассказал о своих находках. Вернее, пропажах. Они стояли в пивной. Сквозь папиросный дым виден был засиженный мухами плакат «Когда я ем, я глух и нем». Медленно оседала пена и теплело нетронутое пиво. — То есть это как если бы кто-то фукнул медного всадника? — быстро уточнил Нефёдов. Имя Рембрандта, да и все остальные тоже, он слышал впервые. — Ага, Нефёдов. Зайцев кинул в рот соленый сухарик а заодно здание Академического театра и Казанский собор вместе с Исаакиевским. Официантка принесла сардельки с капустой, отодвинула кепку Нефедова, поставила тарелки. Нефёдов сунул кепку в карман. «Зачем красть такое?» — задал он самый очевидный вопрос. Зайцев воткнул вилку в сероватый бок, брызнул сок. Некоторое время оба энергично жевали, как будто желали в точности следовать рекомендациям плаката — На самом деле им просто нечего было ответить. Зато вопросы теперь так и сыпались. Кража? Допустим. Крадут везде, в музеях тоже. Но спереть громадное полотно в тяжелой раме? И почему государственный Эрмитаж решил держать все в секрете? Почему не заявил в милицию? Зайцев чувствовал себя заметавшейся гончей собакой. След раздваивался, расходился в разные стороны и в какую теперь бежать, непонятно. «Давай соберемся, Нефедов. С одной стороны, у нас кто-то укокошил почти дюжину граждан, верно? С другой, кто-то спер картины из Государственного музея. Все картины цены немалой, но, может, и не спер. Может, их просто сложили на складе. Это еще зачем? Если они цены немалые, отхлебнул пиво Нефедов. А потому что они не представляют собой идеологической ценности, — быстро нашелся Зайцев несозвучный советскому строю. Нефёдов кивнул. Сколько раз бывало, что находили не то, что искали. Искали исчезнувшего мужа, в итоге раскрыли растрату в банке. Искали, кто пришил проститутку, а в итоге накрыли кокаиновый притон. Сейчас у него было похожее чувство. Но только какая связь между убитыми? И при чем здесь картины? В общем, сходи в Эрмитаж со служебного подъезда. Спроси про картины эти. На складе они или куда их убрали? А как я это объясню? Не можешь разгласить в интересах следственно-розыскных мероприятий. А нам зачем знать, где эти картины? А не знаю. Пока не знаю. Сейчас перед Зайцевым была груда сведений. И пусть, решил он, надо дать ей вырасти еще больше. Пусть все летит туда. Улики. Странные случаи, разрозненные факты, острый жизненный ссор, непримечательные неважные сведения, мелочи, чепуха. Пусть груда растет и растет. Достигнет критической массы, и тогда сама сорвется вниз, как лавина по склону. Понесется, сметая все ложные версии. К единственному, потому что верному решению. А... Если они там в своем Эрмитаже начнут названивать в угрозыск и доискиваться у Коптельцева, например, почему мы их беспокоим? А ты, Нефедов, не беспокой. Будь с ними вежлив. Это Ленинград. На хорошие манеры никто не пожалуется. А между прочим, сардельки ничего. Жуя поднял Зайцев кусок на вилке и подбородком кивнул Нефедову.